Глава десятая. Раис. Я не раз слышал, что даже короли не властны над снами. Обычные короли, такие, как мой отец, да. Про них и рождаются пошлые пословицы. А я властен. Я мог бы превратиться во сне в парящую птицу, в солнечный луч, в безмятежно спящую за облачную вершину. Или спать без снов. Но я разрешаюсь нам выныривать из моей памяти. Они неприятные это да, зато после них приятно просыпаться. Например, такой сон. Непритязательное селение у подножия серого хребта. То, что дождь льёт на него, когда над округой солнца, самая мелкая неприятность для жителей. Морфов в селе раз-два и обчёлся, а если есть, то такие забавные варианты, как заморож. И такая замурашу не защита. Он сам защищает его. Конечно же, не кулаками, но ведь можно быть всё время настороже и убежать, спрятаться от шутников. Утро в селе после унылого вечернего пира. Взрослые спят, детвора играет. Мальчишки в три камня и три палки, девчонки в кукольную свадьбу. Замураша мальчишки играть не берут, но и девчонки начинают над ним посмеиваться. Не малыш. Ещё два-три года, и начнут расти усы. В селение въезжает конный отряд под королевским стягом. Командир машет похмельным жителям «Спите дальше!» «Те, кто нужен нам, дети!» И так на улице. К мальчишкам и девчонкам, построенным в ряд, подходит маг, очень слабый чародей, как потом узнает заморож. Но в его руке сильный артефакт. «Склянется с каплей королевской крови!» Мак подходит к каждому подростку, бормочет, прикладывает грязную ручонку к стеклу, вздыхает, протирает ароматным платком, прикладывает опять. Подростки с усами в стороне. Их проверили два года назад, совсем малышам еще не срок. Замороша чуть не обходит стороной, смеется даже мак, но выполняет долг. Заморож вздрагивает, фиал светится, доносится громкий струнный звук. «Э, вон оно как!» — замечает выпалший мужичок. — Вон почему малого иногда быстряком кличут. Вот, оказывается, он чей бэйс... — Бастард, — уточняет командир, подкрепляя уточнение оплеухой. — В седле умеешь? — спрашивает уже Заморыша. заморож вышедший из ступора, отвечает, что только бывал возницей. — Всё равно. Садись, к седлу привяжем, — говорит командир. Он едва успел подхватить из травы Рея. Общего сердца у них тогда еще не было. Да ни у кого в деревне не было. Кто станет тратить Айкву на смердов? Самое приятное в этом сне для меня — рожи односельчан, выскочивших на улицу и глядевших вслед мне, внебрачному принцу, навсегда покидающему село. Откуда им знать, что таких сел в королевских владениях под сотню, а таких принцев при дворе взрослеет с полсотни? потому что бастардам лучше подрастать, жить, ну и умирать под присмотром. В перспективе когда-нибудь один займет трон. Вот объявленного кронпринца не будет. Если существует законный наследник, всегда есть соблазн сесть на трон раньше времени. Не у него, так у придворных интриганов. А король не такой пьяница, чтобы это допустить. Есть и другой. Более приятный сон. Такой приятный, что иногда мне хочется его себе приснить. Но я этого не сделаю. Пусть придет сам. Звон мечей. Свист тетивы. Азартный грыт-грык. Звуки доносятся со двора. Там солнце и аромат цветов. Я теперь не заморож, а задохлик. Слышу их из подвала в небольшой компании. Таких же задохликов, коротающих время с учителем-магом. «Для мечей и булав я не годен, а магия почти не нужна. Много битв выиграно мечами и не одна чарами. Слабые заклинания выучить трудно, сильные — невозможно. Они скрыты в магических текстах, но их знатоки умерли. Попробуйте в полутьме продеть нить в пять игольных ушек, не сбившись. Сумели? Тогда беритесь за магические книги. Потому что старый учитель-маг — Не злиться на учеников, щадит их головы и свои нервы. Что он может? Разве научить предсказывать дождь, глядя на облако? Да и то с ошибкой в двух случаях из пяти. Маг дремлет. Ученики тоже. Не дремлет только задохлик Он должен сберечь своего и такари. Морфами предварень иногда пользуются, но их не любят. А шутники и бастарды еще злее деревенских. Могут бросить не только в воду, но и в очаг. Потому что Морф, владеющий магией, — это как курица с двумя головами. И как Морф — никудышка, и маг из него будет селянам насмех. Ни тут, ни там, ни туда, ни сюда, везде пнут и посмеются. И уж совсем плохо, когда за дело берутся бастарды постарше. Каждый из них мечтает о троне. Каждый готов зайти по трупам соперников, а перед этим поупражняться в жестокости. Задохлик не знает, что вечером их с ждёт новая шутка. «Кого повесить, тебя или его?» Задохлик отвечает «Меня». И не ошибается, когда один шутник выбивает табуретку, второй перерезает верёвку. Но не сразу. Вот смех в то. Зверёныша никто не стал бы спасать, потому что за него не накажут. А мальчишку пришлось. Над жизнью и смертью своих бастардов властен только король. И пока он не отдал приказ за убийство слишком шустрому наследнику, самому голову снимут. Я резко сел в кровати. За маленьким окном с резными узорчатыми ставнями низко телел рассвет. Рука сама потянулась к горлу. Тёмная полоса чуть ниже кадыка горела огнём, хотя прошло уже много лет. Она не исчезла даже тогда, когда мы с Рэем слились в одно сердце, и остальные старые раны потихоньку рассосались. Память о том, как удавка сжимала горло дикой болью и ужасом, а где-то там под ногами бастарда выбился и верещал маленький зверёк это не сон. И хотел бы забыть, да не получается. А может и не хочется. Потому что тогда, почти умерев, мы с Рэем стали другими, из-за чего как Я сам много раз пытался найти ответ на этот вопрос, пока не нашёл. Зато запомнил на всю жизнь, именно в тот момент всё изменилось. Пожалуй, надо досмотреть сон до конца, потому что осталась самая приятная часть. Лужайка под ярким солнцем. Все бастарды, кроме двух-трёх, самых взрослых и серьёзных, собрались поиграть в тунг или посмотреть на игру. Неожиданно к игрокам присоединяется задохлик. Ругань и стон. забивала от удивления, роняя Тунг на ногу, а тот, хотя из кожи, тяжелее якоря рыбацкого челна. «Давайте его не убивать! До конца!» С усмешкой шепчет кто-то. Шутка понятна. В летописях упомянуты две смерти высокородных от ударов сильно пущенного Тунга. А скольким людям попроще он вышиб мозги, ведомо богам? И вот за это не наказывают. Несчастный случай во время игры бывает. Удары, ругань, смех. Наконец Тунг летит в голову задохлику Замирает возле лица, качается. А потом, ускоряясь, летит к обидчику и сбивает его на траву. Не до смерти. Но встать тот смог далеко не сразу. Тунг продолжает полет. Кого-то бьет в голову, в плечо, в спину, ниже. С разной силой. Задохлик помнит всех, и каждый удар — по заслугам. А еще тонк можно пустить и по второму кругу, заманчивая мысль. Почти все корчатся на лужайке. Один из игроков, скорее шутник, чем мучитель, ловит взгляд задохлика, и в его собственных глазах отражается понимание. Тонк летит быстро, но мальчишка успевает броситься под ноги, внезапно разбудившему свою силу магу. «Ваше высочество, пощадите!» Впрочем, может мне отключать сны? Я и так помню тот день. Свист тунга, стоны, мольбы. Кстати, в тот же вечер я поговорил со вчерашними шутниками и предоставил очень добрый выбор — поцеловать мне ногу или лапу риса. Странно, вчера, затягивая петлю, они смеялись одинаково, а выбор оказался разным. Они и потом, позже, когда настало время главного выбора, поступили очень по-разному. Наследником, единственным и неоспоримым, я стал уж очень не сразу. Время на выбор было. «Ваше Величество, важное донесение!» Осторожный стук прогоняет остатки сонной задумчивости. «Уже утро. Пора начинать новый день и снова жить». «Есть вести с новых земель!» Рэй высунул голову из-под одеяла и неодобрительно пошевелил пышными белыми усами в сторону двери. «Просыпайся, лентяй. Будем завтракать, а потом сходим на реку, поплаваем». Я пощекотал меховое пузо зверя и вскочил с кровати. «Важное донесение с новых земель? Это интересно».